Вот она и началась. Новости были главным образом спортивные. Оба слушали, затеив дыхание. И вот диктор объявил. На автодроме в Турадине сегодня разыгрывался большой приз Австралии. Победил мистер Джон Осборн на Феррари. Вторым пришел... Он все-таки выиграл, воскликнула Мойра. Оба подались вперед, внимательно слушая. Гонки омрачило большое количество аварий и несчастных случаев. Из 18 гонщиков после 80 кругов финишировали только трое, шестеро погибли при авариях. А многие, в разной степени пострадавшие, отправлены в больницу. Победитель мистер Джон Осборн поначалу был осторожен и к сороковому кругу отставал от передовой машины мистера Сэма Бейли на три круга. Вскоре после этого мистер Бейли потерпел аварию на повороте под названием «Оползень» и с этой минуты «Феррари» начал набирать скорость. На 60-м круге он был уже впереди всех. К этому времени борьбу продолжали всего пять участников, и у мистера Осборна не осталось серьезных соперников. На 65-м круге он поставил рекорд скорости 97,83 мили в час. Замечательное достижение для этой трассы. Затем мистер Осборн сбавил скорость до 89,61 мили в час. Мистер Осборн, сотрудник Британской организации научных и промышленных исследований, с автомобильной промышленностью не связан, в любительских гонках прежде не участвовал. Позже Дуайт и Мойра перед сном постояли несколько минут на веранде гостиницы, смотрели на горы, будто вырезанные черным силуэтом в звездные ночи. «Я рада, что Джон добился, чего хотел», — сказала девушка. «Он так жаждал победить. Наверное, для него это своего рода завершение». Дуайт кивнул. Я бы сказал, в эти часы для всех нас все завершается. Знаю, осталось совсем мало времени. Завтра я хотел бы вернуться домой, Дуайт. Мы провели здесь чудесный день. Рыбу половили. Но надо еще очень многое сделать, а времени почти не осталось. Да, конечно, деткам. Я и сам об этом думал. Но вы рады, что мы сюда съездили? Она кивнула. Это был для меня очень счастливый день, Двайт. Не знаю почему. Не только от того, что поймала Сафариль. Я чувствую, ну, наверное, и у Джона такое же чувство, будто я одержала победу. Только сама не знаю над чем. Двайт улыбнулся. «И не старайтесь разобраться», — сказал он. «Просто чувствуйте себя победительницей и будьте за это благодарны. Я тоже был счастлив. Но я согласен, завтра нам надо вернуться. Возможно, там же происходит всякое плохое». Стоя рядом с ней в темноте, Двайт наклонил голову. Я не хотел испортить вам эту поездку, но вчера перед тем, как мы выехали, Джон Осборн сказал мне, что к вечеру четверга в Мельбурне несколько человек свалила лучевая болезнь. Думаю, сейчас больных много больше. Во вторник утром Питер Холмс... «На своей машине отправился в Мельбурн. Дуайт Тауэрс по телефону назначил ему на 10.45 встречу в приемной адмирала Хартмана. В это утро радио впервые сообщило о случаях лучевой болезни в городе, и Мэри волновалась, не опасно ли ему туда ехать. «Будь осторожен, Питер», — просила она. «Как бы ты не подхватил эту заразу, может быть, не так уж тебе обязательно ехать». Он не мог заставить себя в который раз повторить ей, что зараза здесь же, вокруг, в их славной уютной квартирке. Мэри то ли не могла, то ли не хотела это понять. «Ехать надо», — сказал он, — «но я не задержусь ни минуты лишней». Я сразу вернусь, и тут ее осенило. Ох, придумала», — сказала она, — «возьми с собой формалиновые таблетки, помнишь, которые я принимала от кашля?» И время от времени соси, они замечательно помогают при всякой инфекции, предохраняют от любой заразы. Что ж он послушается, ей будет спокойнее. Неплохая мысль, сказал Питер. До Мельбурна он ехал погруженный в раздумья. Теперь счет идет уже не на дни, счет идет на часы. Неизвестно, о чем будет речь на совещании у главнокомандующего военно-морскими силами, но ясно, что его Питера служба завершается. Когда он сегодня поедет домой, с моряцкой жизнью, вероятно, будет уже покончено, а скоро будет и вовсе покончено с жизнью. Он оставил машину на стоянке и прошел в адмиралтейство. Здание казалось совсем обезлюдело. Приемный Питер застал одного только Двайта в полной военной форме, отлично расстроен. Ну, «Привет, дружище! Доброе утро, сэр!» Отозвался Питер и огляделся. «Конторка секретаря заперта, приемная пуста. «Разве капитан лейтенант Торренс не приходил?» «Как будто нет. Наверное, взял на сегодня отпуск». Дверь кабинета распахнулась, на пороге стоял сэр Дэвид Хартман. Никогда на памяти Питера это румяное, улыбчивое лицо не было таким серьезным, поистине, адмирал на себя не похож. «Входите, господа», — сказал сэр Дэвид. «Моего секретаря сегодня здесь нет». Они вошли. Им предложено было сесть в кресло у письменного стола напротив хозяина, «Не знаю, касается ли то, что я должен сказать капитан-лейтенанта Холмса», — заговорил Тауэрс. «Возможно, в порту понадобится кое-какая помощь офицера связи». «Может быть, вы предпочитаете, чтобы он подождал в приемный сэр?» «Незачем», — сказал адмирал. «Если так мы быстрее покончим с делом, пусть он останется». «Что именно вы хотите, капитан?» «Дуэт?» Чуть колебался. Он подбирал слова. «По-видимому, теперь я старший по чину во всем военно-морском флоте Соединенных Штатов, — сказал он. Никогда не думал достичь столь высокого положения, но так уж случилось. Прошу простить, если я выразил это не в надлежащей форме и не теми словами, сэр. Но я должен сказать, что вывожу свою подводную лодку из-под вашего командования. Адмирал медленно наклонил голову. «Очень хорошо, капитан. Угодно вам покинуть территориальные воды Австралии или остаться здесь в качестве нашего гостя? Я хочу вывести скорпион из территориальных вод», — был ответ. «Не могу сейчас сказать точно, когда это будет. Вероятно, еще до конца недели». Адмирал кивнул и обратился к Питеру. «Распорядитесь в порту, чтобы подводную лодку снабдили всем необходимым и отбуксировали», — сказал он. «Капитану Тауэрсу надо обеспечить наилучшие условия». «Слушаю, сэр». «Вот не знаю точно, как с платежами, сэр», — обратился американец к адмиралу. «Прошу извинить, у меня нет опыта по этой части». Тот слабо улыбнулся. «Будь у вас такой опыт, капитан». Едва ли он был бы нам очень полезен. Пусть сохранится обычный порядок. Общая сумма всех издержек подсчитывается здесь. Документы и дубликаты с надлежащими подписями предъявляются военно-морскому атташе вашего посольства в Кенберде, и он пересылает их в Вашингтон для окончательного утверждения». «Думаю, по этому поводу вам незачем беспокоиться. То есть я просто могу сняться с якоря и уйти?» — спросил Дуайт. «Вот именно. Рассчитываете вы еще вернуться в австралийские воды?» Американец покачал головой. «Нет, сэр. Я намерен вывести свою подводную лодку в Бассов пролив».